Глава седьмая. Белое золото. Конец зимы 1583 года. Полуостров, Ямал. Самое большое удивление Митаюкина испытала, когда увидела, что казаки закладывают бревнами и засыпают щебнем ворота Нового острога. Однако вскоре выяснилось, что ворота все-таки будут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 — Да. — Ага, из прутьев, — презрительно мыкнул Кондрат Чугреев. — На дно наступишь — провалится. Идоло тяжелого положишь — пополам сломается. — Обождите, други! — приподнялся Андрейка и нервно почесал в затылке. — А что, коли нам умение наше соединить? Мы ведь все половину жизни в стругах провели.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 «Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидит царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе!» Сонно зевая, перекрестился отец Амвросий, после чего осенил знаменем отдыхающих на траве. Чефото меня в трёму кинуло!» — зевнул Иган Штрабы. «Кажется, челюсть сейчас вывихну».